Чёртова кукла. В 1910 году выходит в свет роман Зинаиды Гиппиус «Чёртова кукла». Он привлекает к себе гораздо больше внимания, чем первые незрелые полудетские романы, которые Зина писала, чтобы обеспечить семью. Это повествование о духовном падении человека, который становится игрушкой тёмных злых сил. Чёртова кукла, марионетка дьявола. Удивительно всё-таки. Насколько часто русский символизм обращается к фигуре врага рода человеческого? Огненный ангел Брюсова, мелкий бессологуба, разнообразная нежить в рассказах Ремезова. Откуда все они появились? Словно в атмосфере эпохи сгущалась какая-то инфернальная тьма, и чуткие души писателей не могли не почувствовать, не отразить ее в своих книгах. В тени Космата Ели над темною рекой качает черт качели, мохнатою рукой. Федор Сологуб. Чертовы качели. В новом романе «Гиппиус» зло представало в романе без всякого романтического ореола. Обыденность, банальность зла делала его вдвойне страшным. Невеличием, а мелочностью губила душу нечистая сила как недотыкомка в романе Фёдора Сологуба «Мелкий бес». Да и в стихах Гиппиус уже появлялся отвратительный и неотвязный маленький дьяволёнок. Безрадостно, благополучно и нежно, сонно и темно. Мне с дьяволёнком сладко-скучно. Дитя, старик, не всё ли равно? Такой смешной он, мягкий липкий как разлагающийся гриб. Такой он цепкий, сладкий, липкий. Все липнул, липнул и прилип. В самом романе «Чертова кукла» не было никакой мистики. Главный герой — молодой человек, красивый и уверенный в себе, которого все ласково называют Юруля. Он вхож повсюду, и в кружок молодых революционеров — и к поэтам-декадентам, и к кокоткам, и к простой горничной. Он очаровывает всех, оставаясь благожелательно равнодушным. И каждого эта его милая теплота ведет к трагедии. Со всей своей разумностью он становится чертовой куклой, игрушкой зла, скрывающегося за ширмой обыденной жизни. Тема и композиция романа, безусловно, обнаруживают влияние Достоевского, в особенности же его бесов а недавняя революция придала ему особые нотки тревожности. Он запомнился читателям, и не только как художественное произведение, а как примета времени.